Ничего не болело. Никакой окаменелости, никакой стужи внутри. Память воспроизводила всё, что случилось, отчётливо и в деталях. Пришёл аппетит. Да какой! Слона бы проглотил целиком. И потому я тут же отправился в кабачок по соседству, на который набрёл, когда только приехал сюда, и попросил саке с целой кучей закуски.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 повторил я в уме посреди всего этого хаоса и тихонько произнёс это вслух. Я, значит, решаю, а человек-овца подключает. Что всё это могло означать, я представлял очень смутно. Слишком сложная метафора. Хотя кто знает, может иначе как метафора и подобные вещи не высказать.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 потому что я вдруг перестал сообщать вразумительно, чего я хочу, и контакт оборвался, разрыв цепи. Потягивая саке, я буравил взглядом пепельницу перед носом. Ну хорошо. А что же случилось с Кики? Ведь я же чувствовал её в своём сне. Ведь это она звала меня сюда. Я был ей зачем-то нужен. Почему и вернулся в отель «Дельфин»? Только здесь её голос уже не пробивается ко мне. Послание не доходит, рация обесточена. Господи, ну почему всё так непонятно? Наверное, всё из-за разрыва в цепи. Я должен чётко определить для самого себя, что мне нужно и чего я хочу. И с помощью человека-овцы подключить это всё, провод за проводом, к собственной жизни. Как бы непонятно это ни выглядело,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 Разве там есть, куда двигаться дальше? Ничего там не будет. Только потеряю себя ещё больше. Потому что не могу провести границы, что я хочу и чего не хочу. И пока я не нащупаю этой границы, пока не научусь удерживать её, чтобы не исчезала, я и дальше буду делать людям больно, как и сказала жена при разводе. Обойдя весь квартал, я вернулся к началу и решил повторить. По-прежнему медленно падал снег, белые хлопья оседали на куртку, растерянно цеплялись за жизнь 3-4 секунды и таяли без следа. Я брел по улице, продолжая наводить в голове порядок. Прохожие то обгоняли меня, то попадались навстречу, и белый пар их дыхания клубился вдоль улицы в чёрных сумерках. Мороз больно пощипывал лицо, но я продолжал идти по заданному маршруту и думал дальше. Слова жены застряли в голове каким-то проклятием. «Что ни говори, она права. Именно так всё и получается. Если так пойдёт дальше, боюсь, я до скончания века буду приносить лишь боль до потери любому, кто со мною свяжется». «Эй ты, возвращайся к себе на луну». — сказала мне та девчонка и исчезла. Вернее, не исчезла, а вернулась туда, откуда пришла. В тот огромный мир под названием «Реальность». «Кики», — подумал я, — «вот с кого надо было бы начинать». Увы, её послание, так и не успев долететь до меня, растаяло в воздухе сигаретным дымом. «С чего же начать?» Я закрыл глаза и долго ждал ответа. Но в голове никого не было. Ни человека овцы, ни чайк, ни даже пепельной обезьяны. Шаром покати. Абсолютно пустая комната, где я сижу один-одинёшенек. Никто не отвечает на мои вопросы. Я просто сижу там, постаревший, усохший и обессиленный. И больше не могу танцевать. Душераздирающая картина. Названия станции не читаются, как ни пытайся. Данных недостаточно, ответ невозможен. Нажмите клавишу сброса. И все же ответ пришел. На следующий день, ближе к вечеру, как всегда, нежданно негадно Как кувалда пепельной обезьяны.